Глава 15 Как же все болит. Я застонал и попытался открыть глаза. Ничего не вышло. Тошнота подкатила к горлу, но желудок был пуст. В горле было сухо, как в пустыне. Тут я почувствовал, что кто-то поднес к моему рту стакан с водой. Какое же это блаженство – пить холодную воду, самый вкусный напиток. Стал вспоминать, как я оказался в таком плачевном состоянии. Две недели назад удалось закончить создание моего артефакта. Даже не поленился устроить праздник по такому случаю. Радовался, что затея удалась, хоть и пришлось торопиться. Уже не полковник, а сам генерал навещал меня каждые три дня, постоянно поторапливая. Один раз дошло до того, что пришлось послать его прямым текстом, чем сильно удивил его сопровождение. Видимо, не ожидали, что кто-то может с ним так разговаривать. А что делать, если человек и так работает на износ, а к нему вечером приезжают и требуют увеличить скорость? В общем, кое-как доделал. Как бы странно это ни звучало, но артефакт вызывал у меня восторг и ужас одновременно. С одной стороны, радовало, что удалось сделать такую работу, за которую никогда не брался. Уже сейчас было видно, что все магические нити настроены правильно а драгоценные камни расположены в нужном месте. С другой стороны, у меня руки опускались, когда я представлял, сколько магической силы потребуется для его полной зарядки, зато это хороший задел на будущее. Моими стараниями вся комната превратилась в небольшой уголок сказки, завораживающее зрелище. При максимально приглушенном свете складывалось впечатление, что в комнате находятся сотни светлячков, которые неподвижно застыли в воздухе тут нужно сказать, что камни, входящие в артефакт, начинали заметно светиться, с простыми амулетами такого не было. Семья, увидевшая мое новое творение, даже не удивилась, вероятно, начали немного привыкать к разным новшествам. Мама тоже не стала задавать лишних вопросов. С ней у меня уже был не один разговор по поводу моих необычных способностей, всегда удавалось отбрехаться. В конце концов, я любил свою семью по-настоящему. Сына изображать не приходилось, все-таки какая-то остаточная память есть в моей голове от прежнего юноши, а может я и сам хотел себе семью. Трудно ответить на этот вопрос даже самому себе. Братьев и сестер никогда не было, я был единственным ребенком в семье, родители погибли при очередном набеге соседей. Остался я в прошлом мире совсем один, жениться не получилось, да оно и к лучшему». Неизвестно, как бы я себя сейчас здесь чувствовал, зная, что моя семья осталась без помощи. Мама на все свои вопросы, по моим необычным способностям, скорее сама нашла ответ. Посмотрела в интернете. Нашла какую-то статью, в которой писали, как некоторые люди после болезни или клинической смерти приобретают новые способности. Как ни странно, эта статья ее успокоила. Вероятно, посчитала, что я после болезни изменился и тоже приобрел необычные способности. Конечно, разные слухи про ведьм, колдунов и шаманов тоже сделали свое дело. Исчадием ада она меня не считала, я же творил добрые дела, людей лечил. Отдохнул один день, даже в больницу удалось ездить, со следующего дня начал насыщать артефакт магии. Как я думал, на это должно было уйти еще больше времени, чем на его создание, но ошибся – Дело в том, что заряжать это творение нужно с верхних камней, а они, после того, как полностью насытятся магией, начинали понемногу заряжать нижние. Про это свойство артефакта мне было неизвестно. Нужно отметить, что чем больше камней было заряжено, тем быстрее заряжались оставшиеся. К сожалению, полной зарядки артефакта ждать пришлось бы очень долго, так что я продолжал его насыщать. Моя жизнь стала крайне однообразна – на полное восстановление моего магического резерва уходило примерно 3 часа. Приходилось каждые три часа спускаться в подвал и сливать магическую силу в камни, составляющую основу артефакта, причем даже ночью. Вот один раз ночью и случилась неприятность. Я, как обычно, встав после трезвона будильника, пошел заряжать артефакт. Едва приступил к работе, как мой магический источник как будто взорвался, сам такого не ожидал. Даже во время моего становления архимагом такого не было. Конечно, он тоже бурлил, но не так. Возможно, сказывался мой титанический магический труд. В конце концов, в своей прошлой жизни я редко работал с магией на износ. Даже во время войны подобного не случалось. Всегда находились маги, которые могли заменить, а тут постоянно истощал свой резерв полностью почти до потери сознания. Позже я узнал, что меня нашли в подвале в бессознательном состоянии. Криков было очень много, обнаружила меня сестра, которая любила глазеть на артефакт. Она меня и обнаружила, лежавшего на полу, и тут же начала кричать, переполошив весь дом. Даже охрана чуть дверь от усердия не вынесла, но артефакт сработал и не дал этого сделать. Поэтому на их крики из дома вышел брат и успокоил бойцов. Он один оставался спокойным. Не зря я его предупреждала подобным, не забыл моих наставлений. Он же успокоил всю семью и группу наблюдателей от ФСБ, которая заметила переполох в доме и примчалась на помощь. Почувствовав себя немного лучше, я все же открыл глаза и с трудом осмотрелся. Так я и думал. Я находился в нашей больнице, причем в платной палате для важных персон. Рядом сидела медсестра, которая глупо захлопала глазами, когда увидела, что я на нее смотрю. Немного поиграв в гляделки, она вскочила со стула и выскочила из палаты. Через минуту вернулась в сопровождении моей мамы и одного доктора. Я его знал, это был заслуженный профессор медицины, который согласился поработать в нашем больничном комплексе. Причем он уже был на пенсии, но мама как-то умудрилась уговорить его снова выйти на работу. «Ты как?» – подскочила ко мне мама. На ее лице было заметно облегчение, видно, здорово за меня перепугалась. «Нормально все, не беспокойся», – прошептал я, не в силах пока говорить в полную силу. Вот только... Договорить фразу я не смог, так как в это время посмотрел на себя магическим зрением и был удивлен. Даже не удивлен, а просто ошарашен, хотя Дима выдал бы фразу покрепче. Мой магический источник увеличился, причем стал раза в три больше, чем в прошлом мире. Видно, мой вид напугал маму, потому что она трясла меня за плечо с тревогой, глядя в мои глаза. Нормально все. Наконец произнес я и улыбнулся. Теперь все нормально. Только очень кушать хочется. Ты уверен, что нормально? Мама погладила меня по голове. Больно лицо у тебя странное. Нормально. Ты же знаешь, почему я в прошлый раз сознание терял. Вот теперь то же самое. Сколько я валяюсь в больнице? Сегодня одиннадцатый день. Даже удивительно, почему ты не похудел. Меня Дима убедил не подключать тебя к приборам. И правильно они бы мне не помогли. Что там с едой? Напомнил я, есть хотелось до жути. Тут как раз и медсестра прибыла. Само собой, я до конца дня ничего не делал, добрался до дома и завалился спать. На следующий день ко мне зачастили разные люди. Брат уже сообщил, что к моему телу рвутся неизвестные гости. Первым прибыл генерал, которого интересовал артефакт. Я его порадовал, что в самое ближайшее время мое устройство будет полностью закончено. Он убедительно просил меня не выезжать в ближайшее время за охраняемую территорию. Само собой, все мои расспросы о причинах такой тревоги остались без ответа. «И еще одно», – произнес генерал, когда уже садился в машину. «Возможно, в ближайшее время вам придется съездить со мной в Москву. Руководство хочет с вами пообщаться». «Понятно», – кивнул я. «Самое высокое руководство или как?» «Самое высокое» улыбнулся офицер. После отъезда генерала я отправился в больницу. Там опять скопилась изрядная очередь из больных людей. Я просто диву даюсь, как же много неизлечимых болезней в этом мире, и это в основном дети из России. Денежные мешки, которые уже знали о начале приема, тоже зашевелились, и теперь телефон Дмитрия не умолкал ни на минуту. Неудивительно, ведь это, как правило, бизнесмены, которые не могут подолгу сидеть без дела, можно и в трубу вылететь. Последнее время сильные этого мира стали относиться к моей семье с большим уважением. Видно, разошелся слух, что плевать мне на их деньги, и за грубость или плохое отношение я могу послать их куда подальше. Надавить на моих близких никак не получалось, больно уж крыша у нас появилась серьезная, которая и объяснила неразумным людям, что трогать меня нельзя». Бизнесмены приезжали ко мне даже с болезнями, с которыми с легкостью могли справиться рядовые врачи. Меня это удивляло, пока один из больных не объяснил, что в их среде появилась новая мода. Раньше в их кругу считалось престижным иметь недвижимость за рубежом, яхты, спортивные клубы и чем дороже, тем лучше. Сейчас появилась новая мода – лечиться у колдуна, в которую постепенно вовлекались новые люди. Я не обращал на это внимания, так как ценник для толстосумов в основном был один. То есть мне было неважно, с какой болезнью пришел человек, цена была одинаковая. Один из бизнесменов предложил моей маме свою помощь в закупке редкого медицинского оборудования и ее доставке в наш больничный комплекс. Не бесплатно, а за малый процент. Причем выполнил свое обещание и попросил обращаться к нему по всем вопросам, связанным с закупкой медицинской техники за рубежом. Мама согласилась, увидев, что за свои услуги мужчина брал относительно небольшие деньги. До обеда удалось немного сократить поток страждущих. После я решил заняться делом, ради которого сегодня сюда и приехал. Мною было принято решение сделать первое омоложение в этом мире. Причем своей жертвой я решил сделать нашего профессора, моего неполного тезку Андрея Юрьевича. Когда мама только привезла его в нашу клинику, я лишь его подлечил, но старый организм брал свое. Само собой, засветить еще одно умение было решено не просто так и не из-за денег. Просто этим я мог немного обезопасить себя и свою семью. Мне удалось выяснить, что сейчас в этом мире правит капитал, по сути, разные олигархические банды. А чего хочется миллиардерам, у которых есть все? Именно, тратить награбленное как можно дольше. Учитывая, что это в основном дряхлые старики, то за возможность продлить свою жизнь, причем не просто продлить, а стать моложе, они вцепятся как клещи. Того, кто захочет лишить меня жизни, они сами на куски порвут». Обедать пошел к маме в кабинет и попросил ее позвать профессора. Мама удивилась такому вниманию к пожилому человеку, но просьбу выполнила. Наша семья уважала этого человека. Он всю жизнь проработал в простой больнице, делал операции бесплатно, Спас, наверное, тысячи жизней, к старости не имел ничего. Его приглашали работать за рубеж, обещая высокую зарплату, но он отказался, аргументировав это тем, что не может оставить без помощи людей, у которых нет денег, на дорогостоящие операции. «Андрей Юрьевич», – наконец решился я, – «вы хотите снова стать молодым?» Профессор, услышав мой вопрос, так и замер с открытым ртом и ложкой, поднесенной ко рту. Впрочем, мама была удивлена моим вопросом не меньше – «А вы можете вернуть молодость?» – пришел в себя старик. «Могу», – ответил я. «Ну так что, вы согласны?» «Конечно», – кивнул профессор. «Если бы мне это предложил кто-то другой, то я решил бы, что надо мной смеются, а в вашей больнице я такого насмотрелся, что теперь ничему не удивляюсь. Что я буду вам за это должен?» «Просто будете дальше у нас работать», – ответил я. «Получать за это хорошую зарплату и все. Вы нужны нашей клинике». Поэтому я решил вам помочь. «А когда вы собираетесь вернуть мне молодость?» – поинтересовался профессор. «Сегодня», – улыбнулся я, – «после обеда». «Ты хоть понимаешь, что начнется, когда люди узнают, что ты можешь возвращать молодость?» – спросила побледневшая мама, когда воодушевленный профессор вышел из кабинета. Он даже про обед забыл. «Знаю», – улыбнулся я, – «этим я и хочу обезопасить нашу семью. Меня ведь и так будут пытаться убить». Я опасен, а когда люди узнают, что стал поставлять нашей армии по нескольку сотен амулетов каждые три дня, то страшно подумать, на что пойдут наши недруги. А ведь я планирую создать артефакт для техники, не удивлюсь, если начнется война. Омоложением можно будет выиграть немного времени, а дальше видно будет. Да и вообще, для государства будет полезно, если наши ученые получат вторую молодость. Ну да... «Улыбнулась мама. Наши политики в первую очередь будут думать о себе, а не об ученых». «Конечно, остается только надеяться, что наш президент и вправду патриот своей родины и примет правильное решение. Генерал сказал, что скоро мне потребуется ехать в Москву на встречу с лидером нашей страны». «Еще немного поговорив, мы пошли в хирургическое отделение», Решили провести омоложение в нем, потому что там имелся специальный стол, да и убираться после этой процедуры в этой комнате будет гораздо легче. Все приспособлено для подобных работ, а омоложение – дело очень даже грязное. Стареющие ткани частично разрушаются под воздействием магии и уходят в окружающую среду. Часть ткани используется для омоложения. В общем, все это сопровождается вонью, ошметками плоти и прочим непотребством. Профессор лежал на столе в нижнем белье. усыпив его магическим импульсом, я приступил к делу. Уже через минуту я корил себя за то, что не надел маску, вонь стояла ужасная. Ладно, мама, но я как мог об этом не подумать, ведь не первый раз подобным занимаюсь. Мама, которая решила лично понаблюдать за процессом, с трудом сдерживала рвотные позывы, она даже не медсестра и к такому непривычно. В комнате мы были втроем, остальных выставили за двери, да и не нужно было больше никого. Мама поливала профессора теплой водой, чтобы сразу смывались отработанные нечистоты. Благо, что операционная была оборудована под такие неприятные процедуры. Через 10 минут все было окончено. На весь процесс у меня ушла примерно десятая часть магической силы. Перед нами лежал молодой парень от 18 до 20 лет от роду, правда изрядно худой, но вскоре это изменится, хотя, возможно, Андрей Юрьевич в детстве таким и был. Приведя профессора в чувство, я впервые сначала начала вздохнул полной грудью. Мощная вытяжка справилась с вонью. Мужчина встал, осмотрел себя и попросил у нас зеркало, которое мы с собой не захватили. Руки у него дрожали, а по щеке бежала слеза. Вот ведь расчувствовался старый. Первый раз я видел всегда спокойного профессора таким. Немного успокоившись, он рванул ко мне решил меня приобнять в знак благодарности – я едва успел отскочить за стол, вот еще, и так нанюхался, пока омоложение проводил. В общем, я сделал все, что хотел. Слухи разойдутся очень быстро, уже к вечеру об омоложении будут знать все работающие на нас люди. Когда вышел из кабинета, у входа изображали активную деятельность несколько медсестер, которым было любопытно, что мы там такое делаем. Само собой, некоторые из них видели, что зашли в операционную женщину, старик и парень, а вышли два парня и женщина – Причем один из парней был в профессорской одежде и жутко вонял, а лицо имел весьма обескураженное. «Только я собрался идти домой, как нагрянул очередной пациент. Чтобы ускорить лечение, он сам предложил дополнительно за это заплатить. Едва я оказал ему помощь, как он напросился на приватный разговор». «Молодой человек», – произнес он, когда мы остались вдвоем. «Я хотел бы пригласить вас от имени нашего правительства» на постоянное место жительства в Соединённых Штатах Америки. «Зачем мне это?» – удивился я. «Я и тут неплохо устроился. Для таких талантов, как вы, у нас открыты широкие возможности. Наше правительство поможет вам построить клинику гораздо лучше этой. Я и сам себе клинику отстрою и отстраиваю. Со временем она станет самой лучшей и престижной в мире. Мне не нужна помощь правительства ни вашего, ни нашего». Вы все же хорошо подумайте, у нас лучше развита промышленность, в том числе медицинская. Не будет никаких проблем с закупкой оборудования. У меня и так нет с этим никаких проблем. Были бы деньги, все остальное решается. В общем, вам пора, да, и мне тоже. Дел у меня много. Я все же оставлю вам свою визитную карточку и буду вас иногда навещать. Может быть, передумайте. Для вас это самый лучший вариант, произнес мужчина, вставая. Я сам в состоянии решить, какой вариант для меня лучше. Всего вам хорошего. Проводив гости и попрощавшись с мамой, я поехал домой. Нужно было заняться артефактом, иначе генерал мне всю плешь проест. Видно, руководство его тоже поторапливает. Процесс в подзарядке артефакта меня радовал. Пока я был без сознания, он сам зарядился почти на две трети. Скорость зарядки постоянно увеличивалась. Слив почти всю магическую силу в артефакт, я двинулся в свою комнату. Нужно было начертить схему следующего артефакта, с помощью которого будет создаваться защита для неодушевленных предметов, а именно техники. Очевидно, что как только поступит первая партия защитных амулетов для людей, как тут же потребует и на технику. «И ведь не откажешься. Долг на мне висит приличный за драгоценные камни, которые мне выделили на это дело. Конечно, этот долг я смогу быстро погасить, благо, что клиентов теперь много». Но было решено просто продавать первоначально амулеты подешевле, пока полностью не покрою стоимость камней. Торг с генералом у нас был яростный. Не зная почему именно он этим занимался, но в результате удалось договориться, что защитные амулеты у меня будут покупать по 100 тысяч рублей, а пока не отдам долг, то по 50 Офицер был доволен условием сделки, да и нужно признаться, я тоже, ведь вся основная работа заключалась в том, чтобы создавать артефакт, а после все будет происходить без моего участия, но генералу об этом знать не следовало. За составлением схемы для нового артефакта я просидел до самого вечера. После ужина, когда мы с семьей обсуждали новые открывшиеся возможности... Недалеко от нашего дома на поляну село несколько вертолетов. Из одного из них вышел генерал и сообщил, что мы должны немедленно лететь в Москву. Президент ходил из угла в угол по своему кабинету. Обычно все важные вопросы он привык обдумывать, сидя за столом, но сейчас просто не мог усидеть на месте. Слишком серьезные новости он получил, просто невероятные». Главе государства уже несколько раз сделали отчеты по деятельности неожиданно появившегося кудесника где-то на просторах Башкирии. Сначала он просто лечил людей от всех болезней. Дело необычное, но все равно можно найти множество источников, которые утверждали, что в Сибири есть разные травники и знахари, которые даже рак лечат. После пришла информация о том, что парень научился делать какие-то амулеты – которые защищали человека, образуя вокруг него непробиваемый купол. Разумеется, провели множество испытаний, ученые были поражены эффективностью этих амулетов. К большому сожалению, что-то подобное сделать не удалось. Ученые даже не в состоянии определить, каким образом работает эта защита. Не успели ученые провести многосторонние испытания амулета, который защищает людей, как появился новый, на этот раз для техники. Снова передали на исследование ведущим специалистам страны, на этот раз даже финансирование института, где проводилось исследование, пришлось увеличить, чтобы закупить довольно недешевое оборудование. Все равно абсолютно никакого результата не было. Остается надеяться, что они появятся позже, так как исследования до сих пор продолжаются. В первую очередь проверили, не опасны ли эти амулеты для жизни людей, ничего угрожающего здоровью человека не выявили. Всех людей, которые принимали участие в эксперименте, обследовали самым тщательным образом. Никаких отклонений не нашли. Складывалось ощущение, что амулеты вообще никак не влияют на человека. Большим сюрпризом для ученых оказалось то, что амулеты после активации одним человеком больше не защищают другого, то есть меняться ими никак нельзя. Они защищают только того человека, который его активировал. К сожалению, поначалу об этом не знали, поэтому произошел несчастный случай с одним из добровольцев. Хорошо, что без смертельного исхода. Сначала решили, что амулет не успел зарядиться или сломался, к сожалению, как-то это проверить не могли, а позже пострадало еще несколько подопытных. Причину выяснили довольно быстро. С тех пор амулеты, которые использовали в экспериментах, стали раскладывать по разным контейнерам. Испытание затрудняло и то, что амулеты могли использоваться только на людях, манекен они не защищали, превращаясь в простой драгоценный камень. Приходилось рисковать своей головой добровольцам, которые с завидной регулярностью получали травмы. Ученые не знали жалости. Гораздо легче и проще было с другими экземплярами, которые защищали технику. Вот тут научное братье разошлась по полной, в ход шло все. Нужно было понять, какое оружие в состоянии пробить эту защиту и за какой срок. Конечно, если бы дали команду, то добровольцев тоже бы по-разному мучили, но таково не поступало. После долгих изучений, при которых было испорчено несколько амулетов из-за чрезмерного усердия ученых, был сделан вывод, что на данный момент сделать что-то подобное невозможно. Эти природные драгоценные камни друг от друга ничем не отличаются. Каким образом они защищают людей и технику, выяснить не удалось. Только голословные предположения и теории, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Конечно, иметь такие амулеты на вооружении своей армии было бы неплохо, но это не так уж и необходимо, как многие предполагали. Да, они защищают людей, профессионального бойца трудно и затратно подготовить, и было бы неплохо, если бы они были так защищены, их эффективность усилится. Но, с другой стороны, солдаты для того и нужны, чтобы защищать свою страну или ее интересы. В других странах таких новинок нет, значит, можно было и нам обойтись без них. Амулеты для защиты техники – это гораздо серьезнее. Техника, в особенности военная, стоит дорого, поэтому дополнительная защита, которая к тому же никак не влияет на маневренность, очень даже пригодится. Но опять же, Россия ни с кем пока не собиралась воевать, да и с ней тоже, впрочем, как и с любой другой ядерной державой. Дураков нет, в правительстве такие долго не сидят, поэтому такая защита больше требовалась для политического эффекта. Мол, посмотрите, супостаты, какие мы сильные и что у нас есть на вооружении, а возможная война России с НАТО – это простой способ запугивать простых обывателей. Что и делали страны как первой, так и второй стороны, чтобы отвлечь своих граждан от внутренних проблем. Некогда нам внутренние проблемы решать, война с подлым недругом на пороге. Новость, которая поступила президенту только сегодня, его просто ошеломила. Парень вновь всем на показ показал новый дар. Он умудрился вернуть молодость старому профессору. Это уже не какие-то амулеты, это гораздо серьезнее. При правильном подходе можно столько дел сделать, столько проблем решить, благодаря такому умению. Нужно просто подмять парня, заставить работать на правительство, конечно, если это умение подтвердится. Но заставить мягко. Не давить на него мало ли что он может выкинуть. Да и то, чем занимается его семья, заслуживает всяческих похвал. Больницу строят, людям платят хорошую зарплату, налоги регулярно выплачивают. Поэтому действовать нужно мягче, самого подтолкнуть к сотрудничеству. Некоторые идиоты предлагали президенту схватить парня и изучить его мозг. Пришлось им посоветовать изучить свою голову на наличие в ней мозга. Если ученые что-нибудь напутают и парень потеряет свой дар – Что тогда делать? Заставлять и давить тоже не вариант. Почтения к властям парень не имеет, только пытается тщательно это скрыть. Конечно, президент не особо верил в то, что парень попал на землю из другого мира. Впрочем, генерал, скорее всего, тоже. Гораздо легче было поверить в то, что после болезни у парня заработали какие-нибудь скрытые резервы мозга, которые дали ему творить такие чудеса. Про то, что он маг из другого мира, скорее всего, он просто придумал или головой повредился, Хотя не похоже, судя по поведению. С другой стороны, то, что кудесник фактически в открытую провел омоложение, подтверждает теорию о его скудоумии. Конечно, в этой ситуации для парня есть и плюсы. Например, некоторые главы магнатской семей, узнав об омоложении, прекратят объявленную на него охоту, а возможно и усилят ее. Только не для убийства, а для захвата такой лакомой добычи. Это же просто великолепный козырь для всех богатейших люди планеты, будут приезжать на поклон, когда узнают о такой необыкновенной возможности. Только вот наследники глав магнатских родов могут и не согласиться продлевать папаша жизнь. Молодые, как правило, считают, что жить будут вечно, поэтому могут попытаться убрать парня. С другой стороны, идиотов в верхушке магнатских кланов нет, поэтому, может, все и обойдется, но какой поднимется ажиотаж вокруг кудесника, слов нет. Принять решение о судьбе парня президент так и не смог. Слишком много минусов было во всех вариантах. В это время к нему зашел помощник, который сообщил, что гость прибыл. Глава государства надел пиджак, разгладил несуществующие складки и, выпрямив спину, зашагал навстречу к возмутителю спокойствия, чье появление скоро всколыхнет весь мир.